Сергей Орлов. Тень Ворона. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Меня зовут Воронов Ярослав, и я рок-звезда мирового масштаба. От звуков моей гитары сходят с ума поклонники и поклонницы. И одна поехала настолько, что тупо отравила меня вином, включив при этом мою же музыку. Умирать под собственное гитарное соло было необычно. И оно же продолжило играть у меня в голове, когда я очнулся в теле пацана, забитого ногами в туалете. Теперь я сыграю свою музыку на струнах жизни врагов, и я не думаю, что им это понравится.